Глава пятьдесят седьмая. Энджел Клэр шел как автомат обратно по тем же улицам и, вернувшись в гостиницу, сел завтракать, рассеянно глядя в пространство. Ел он и пил, не сознавая, что делает. Затем вдруг потребовал счёт и, расплатившись, взяв свой саквояж, вышел. В эту минуту ему подали телеграмму. несколько слов от матери. Они были рады получить его адрес и сообщают ему, что его брат Кадберт сделал предложение мисс Мерси Чант, которое и было принято. Клэр скомкал келеграмму и пошел на вокзал. Здесь он узнал, что следующий поезд отходит только через час. Он сел. Однако через четверть часа почувствовал, что ждать больше не может. Раздавленному, оглушенному, ему не зачем было спешить, но он хотел скорее выбраться из города, где пережил такое испытание, и решил идти пешком до следующей станции, а там сесть в поезд. Он шел по открытой дороге, которая спускалась в ложбину и была видна из конца в конец. Он уже почти миновал ее, когда, поднимаясь по западному склону, преостановился, чтобы перевести дыхание, и вдруг оглянулся. Почему он это сделал, он не мог бы объяснить. Словно что-то его подтолкнуло. Он увидел пройденную им дорогу, ровную и прямую, как протянутая тесьма, и вдруг на этом белом пространстве появилась движущееся пятнышко. Это был бегущий человек. Колер ждал, смутно предчувствуя, что кто-то старается его догнать. Внизу по склон бежала женщина, но он далёк был от мысли, что его жена может за ним последовать. Даже когда она была уже близко, он не узнал её в этом новом костюме, и только когда она подошла к нему совсем вплотную, он наконец поверил, что перед ним Тесс. Я видела Как те отошёл от вокзала, когда подходила к нему, и всю дорогу за тобой бежала. Бледная, задыхающаяся, она дрожала всем телом, и он, не задав ей ни единого вопроса, продел её руку под свою и повёл дальше. Желая избежать встречи с прохожими, он свернул с дороги на тропинку, убегавшую в еловый лес. Ветер весто знал ли над ними, когда они углубились в чащу. Здесь он остановился и вопросительно посмотрел на неё. Энжел. Начала она, словно только и ждала его взгляда. Знаешь, почему я за тобой побежал? Сказать тебе, что я его убил. Жалкая улыбка появилась на её лице. Что? Воскликнул он думаю, что она бредит. Я это сделала. Не знаю как, продолжал она. Наверное, я должна была это сделать ради тебя и ради самой себя, ангел. Я давно боялся, ещё в тот день, когда ударил его перчаткой по губам, что когда-нибудь убью его за то зло, какое он причинил мне в ранней юности и испортив тем и твою жизнь. Он стоял между нами и погубил нас. Но теперь он бессилен вредить. Я никогда не любила его, Энжо. Я любила одного тебя. Ты это знаешь, да? Ты мне веришь? Ты ко мне не вернулся, и я принуждена была вернуться к нему. Зачем ты уехал? Зачем, когда я тебя так любила? Я не могу понять, зачем ты это сделал. Я тебя не виню, но ты мне простишь, Энжо, мою вину перед тобой, теперь, когда я его убила. Я бежала за тобой и думал, что теперь ты меня, наверное, простишь, раз я это сделала. Меня словно осенило, что так я могу тебя вернуть. Больше я не могла жить без тебя. Ты не знаешь, как невыносимо мне было сознавать, что ты меня не любишь. Скажи же мне, мой муж, мой любимый муж, скажи, что любишь меня теперь, когда я его убила. Я люблю тебя, Тес. Люблю, как раньше, сказал он с удружно прижимая ее к себе. Но как понять твои слова? Ты его действительно убила? Да, убила. Прошептала она, словно сквозь сон. Он мертв? Да. Он слышал, как я плакала, когда ты ушел, и стал надо мной издеваться, гнулся ругать тебя. Тогда я это сделал. Сердце моё не вынесло. Он и раньше издевался надо мной, говоря о тебе, а потом я оделась и пошла искать тебя. Наконец Клэр почти поверил, что она, если не убила его, то во всяком случае пыталась сделать то, о чём говорила. Куже су перед её поступком примешивалось изумление, как сильна была её любовь к нему и как необычайно, если она заглушила в ней Все нравственные чувства, не отдавая себе отчёта в серьёзности своего поступка, она, казалось, была счастлива. Прислонившись к его плечу, она плакала от радости, а он смотрел на неё и думал о том, что тёмная кровь Дербервилли внушила ей этот бред, если это было бредом. Потом у него мигнула мысль: Что фамильная легенда о Карете и убийстве возникла потому, что Дербер Вилли действительно бывали по винны в таких деяниях. Он подумал, насколько вообще он мог, находясь в таком смятении думать. Он предположил, что в минуту безумного горя, о котором она говорила, рассудок её помутился, и она ринулась в эту пропасть. Если она сказала правду, это было страшно. Если бредила, Печаль, но как бы то ни было, она, его покинутая жена, страстно любящая женщина, влинула к нему непоколебимую уверенность, что найдёт у него защиту. И он понял, что не может обмануть её надежды. Наконец, нежность одержала верх над всеми другими чувствами. Клэр бледными губами без конца целовал её. Потом, не выпуская её руки, сказал: "Я не покину тебя. Что бы ты ни сделала, любимая, я буду защищать тебя, пока хватит сил". Они пошли дальше под сенью деревьев. Тес по минутно повёртывала голову, чтобы взглянуть на него. Хотя он теперь исхудал и подурнел, она очевидно не находила в нём никаких недостатков. Как и в старые времена, он оставался для неё совершенством. Всё ещё был он её антиноем, даже аполлоном. Для неё любящий, его измождённое лицо было прекрасно, как утро, прекрасно сегодня, как и в первый день их встречи. Ведь это было лицо единственного человека на земле, который любил её чистой любовью. И верил в её чистоту. Инстинктивно сознавая всю опасность их положения, он не пошёл, как намеревался раньше на станцию, но углубился в лес, который тянулся намного мель. Обнявшись, шли они по сухому ковру из еловых игл, опьянённые сознанием, что наконец-то вместе и никто не стоит между ними. А мертвецы они забыли. Так прошли они несколько миль. Наконец Тесс, очнувшись, осмотрелась по сторонам и робко спросила: "Мы идем куда-нибудь в определенное место? Не знаю, дорогая. А что? Не знаю. Мы можем пройти еще несколько миль, когда стемнеет, поищем комнату в какой-нибудь уединенной хижине. Ты не устала, Тесси? О нет, я могу идти без конца, когда ты обнимаешь меня." Уйти как можно дальше это было, пожалуй, самым разумным. Они ускорили шаги и избегая проезжих дорог, шли лесными тропинками, держа путь на север. Но всё же действовали они необдуманно. Ни он, ни она не помышляли ни об экстерии, ни о переодевании, ни о том, чтобы где-нибудь спрятаться. Будущее их не заботило. И как дети, они не заглядывали дальше этого дня. К полудню они увидели придорожную харчевню, и Тесс хотела войти туда вместе с ним, чтобы поесть, но он убедил её подождать его среди деревьев и кустов. Теперь они шли по перелескам, разбросанным среди вересковой равнины. Тесс была одета по последней моде. Даже изящный зонтик с ручкой из слоновой кости был диковинка в этом глухом уголке, даже покрои её платье привлёк бы всеобщее внимание. Вскоре он вернулся с провизией, по крайней мере, на 6 человек и двумя бутылками вина. Этого должно было им хватить на день, даже на двое, если бы случилось что-нибудь непредвиденное. Усевшись на куче хвороста, они принялись за еду. Когда они завернули остатки провизии и пошли дальше, было уже около половины второго. У меня хватит сил идти очень долго, сказала она. Мы пойдём в глубь страны и скроемся там на время. Вероятно, разыскивать нас будут ближе к побережью, заметил Клер. Потом, когда о нас забудут, мы попробуем добраться до какого-нибудь порта. Она ничего не ответила и только крепко его обняла. Так пошли они в глубь страны. Хотя был май, английский май, но погода стояла ясная и тёплая. Они прошли ещё несколько миль, и тропинка завела их в чащу нового леса. А к вечеру, повернув на просёлочную дорогу, они увидели над красивыми воротами большую доску, на которой было написано белой краской: "Этот прекрасный дом сдаётся в наймы с мебелью". Далее следовали подробности, а за справками предлагалось обращаться в какое-то лондонское агентство. Войдя в ворота, они увидели красивый Построенный в строгом стиле дом со службами. Я знаю, где мы, сказал Клэр. Это усадьба Бремсхерст. Видишь, дом заперт и аллея заросла травой. Несколько окон открыто, заметила Тесс. Должно быть, проветривают комнаты. Весь дом пустой, а у нас нет пристанища. Ты начинаешь уставать, моя Тесси. Мы скоро отдохнем. И поцеловав её скорбные губы, он повёл её дальше. Он тоже чувствовал усталость, так как прошли они не меньше 20 миль, и нужно было подумать об отдыхе. Издали посматривали они на уединённые хижины и маленькие харчевни и хотели было зайти в одну из последних, но мужество изменило им, и они свернули в сторону. Они с трудом волочили ноги и наконец остановились. Не переночевать ли нам в лесу, спросила Анна. Но по его мнению, было ещё слишком холодно. "Я всё думаю об этом пустом доме, мимо которого мы прошли", сказал он. "Вернёмся туда". Они повернули назад, но только через полчаса добрались до ворот с объявлением. Он попросил её подождать, а сам отправился на разведку. Она села под кустом у ограды, А Клер, радучись, направился к дому. Он не возвращался довольно долго, и Тесса охватила мучительная тревога, не за себя, а за него. Распросив какого-то мальчика, Клер узнал, что за домом присматривает старуха, которая приходит только в ясные дни открывать и закрывать окна. Живёт она в соседней деревушке. Сегодня она придёт только на закате. Мы можем влезть в одно из окон нижнего этажа и отдохнуть, сказал он Тес. Под его охраной она медленно пошла к дому. Окна были закрыты ставнями и походили на глаза слепого. Оттуда на них никто не смотрел. Они поднялись на крыльцо. Окно около двери было открыто. Клер влез в него и вытащил за собой Тес. Все комнаты, кроме вестибюля, были погружены во мрак. Они поднялись на второй этаж. Здесь также все ставни были закрыты. Дом проветривался кое-как, во всяком случае, сегодня открыто было только окно в прихожей и одно окно в верхнем этаже. Клер отпер дверь большой комнаты, ощупью добрался до окна и приоткрыл ставни, так что образовалась щель шириной в 2-3 дюйма. Яркий солнечный луч проник в комнату, осветив тяжёлую старомодную мебель, малиновые шёлковые портьеры и огромную кровать под балдахином. Над её изголовьем вырезаны были бегущие фигуры, по-видимому, состязания Аталанты с женихами. "Наконец-то мы отдохнём", сказал Клер, бросая на пол саквояж и свёрток с провизией. Они сидели, притаившись Пожидая старуху, которая должна была прийти закрыть окна, из предосторожности они снова плотно закрыли ставни и остались в полной темноте, опасаясь, как бы старуха случайно не заглянула в эту комнату. Она явилась между 6 и 7, но даже не зашла в то крыло дома, где они приютились. Они слышали, как она закрыла окна, заперла дверь и ушла. Тогда Клер Снова приоткрыв ставни, впустил луч света, и они поужинали. Постепенно их окутывали тени ночи. У них не было свечей, чтобы разогнать мрак.